Мечта букиниста представляет. Исходники. Часть 1.000. Сан Саныч занял место возле компьютера, и Ренату пришлось сесть на кровать вместе с Кедой Автоматы лежали между ними, но старика опасная близость в девушки девушке и оружие явно не беспокоила. Все его поведение неуловимо изменилось Теперь перед ними сидел жесткий и требовательный вожак с колючим взглядом Знавший, чего он хочет «Энч со спаном начнут атаку сервера завтра утром» Произнес он таким тоном, который отбивал желание дальнейших расспросов «Мы начнем вместе с ними» Туфет отслеживает их места После чего Тяпа и Илюха с Лилу будут досить их серваки «Мы с Вормом в это время займемся взломом. Вервольф должен будет отвлечься на тех, кто начнет первыми, на волков и сталкеров. У нас будет какое-то время. Какое, понятие не имею. Может быть, два часа, а может, две минуты. Как отреагирует Вервольф, мы не знаем, поэтому делать все придется очень быстро. Я просмотрел твой эксплойт, Ренат. Сейчас мы его доделаем, и если он сработает, у нас будет шанс». Троянцы и черви — ерунда. Для Вервольфа это вчерашний день. Он в одно касание определит код и сам сгенерит антивирус. Ворм уже переделывает свою работу. Червь найдет уязвимые проги и поможет запустить эксплойта. Дальше будем смотреть, на каких параметрах нет фильтрации. Вервольф постоянно видоизменяется. Шанс у нас будет. Далее заливаем свои скрипты и убиваем всю защиту. После этого, короче, если все это сработает, дальше будет видно — «Если, если не сработает, вряд ли у нас будет еще одна возможность». «Все понятно». Старик внимательно посмотрел на парня, ждая его мнения. Ренат почесал затылок. «В принципе, да, но вот на практике». «Глаза боятся, а руки делают», — сказал старик. «Комцу мир, Ренат. У нас много работы». «Что делать мне неохотно?» — спросил Кеда. «Пока отдыхай», — сказал старик, открывая исходники эксплойта. «Смотри». «Здесь из-за вот этой команды у нас бэкдор не будет работать, а после того, как мы зальем скрипт, нам придется его ставить и тереть все логи». Подошедший к компьютеру Ренат несколько секунд смотрел на строчки команды, а потом задумчиво спросил, «Для чего нам бэкдор? Для чего нам бэкдор, если у нас и так крутого доступ будет? Ворма и фейда придется тоже пустить на сервер», — пояснил старик. «Одни мы не успеем». «Ну и словечки», — скептически произнесла Кеда, с ногами усаживаясь на кровать. «Что такое бэкдор?» «Сиди молча», — грубо ответил старик, и Кеда бросила ему в спину недовольный взгляд. «Изменение программы, которая проверяет правильность логина и пароля», — объяснил Ренат, не отрываясь от монитора. «Установив бэкдор, мы сможем пустить определенных пользователей на сервер с правами администратора». «А -а -а», — протянула Кеда и закурила сигарету. Кажется, она все равно ничего не поняла. Ренат пододвинул клавиатуру к себе. Если здесь сделать вот так, пальцы застучали по клавишам, а здесь вот так... Стоп, остановил его старик. Смотри, тут несоответствие. Он ткнул пальцем в какую-то строчку. Ага, вижу. Ренат перевел курсор на нужную позицию и снова застучал по клавишам. А если вот так? Старик несколько секунд размышлял, потом удовлетворенно хмыкнул интересно пробормотал он а ну дай глянь вот еще так добавить если кеда докурила сигарету какое-то время молча наблюдала за ними а потом неожиданно для себя задремала под стук клавиатуры и негромкие голоса рената и сансаныча проснулась она через несколько часов когда за окном уже забрежил рассвет на полу прислонившись спиной к кровати дремал ренат а старик все еще сидел перед монитором и что-то набирал на клавиатуре Кеда осторожно, чтобы не задеть Рената, встала с кровати, размяла мышцы и подошла к старику. «Разбуди его!» — негромко приказал старик, не отрываясь от монитора. «Через двадцать минут начинаем». «Минут десять, он еще вполне может поспать», — ответила Кеда. По правде сказать, ей не понравился командный тон Санычи. Старик резко повернулся к ней и посмотрел ей в глаза. «Слушай, девочка, я тебе не девочка!» — огрызнулась Кеда. «Слушай, девочка!» повторил старик, специально выделив последнее слово. «Если я сказал разбудить его, ты разбудишь его. А если я скажу тебе выпрыгнуть из окна, ты выпрыгнешь иначе». «Иначе это сделаешь ты, да?» съязвил Кеда. «Да кто ты такой?» Взгляд старика полыхнул яростью. В следующее мгновение тело Кеды дернулось. Она попыталась пошевелить руками, но была словно скована множеством прочнейших пут. Секунду она стояла неподвижно, а затем невидимая сила стала наклонять ее тело так, что вскоре ее ухо оказалось напротив губ старика. «Скажу тебе честно, имп», — зло прошипел Саныч, — «я не вижу, какую ты можешь принести пользу. Но если от тебя будет вред, а подчинение приказам я рассматриваю именно как вред, то я проверю на прочность твой биопластик, вышвырнув тебя в окно». «Я не буду спрашивать у тебя, понятно тебе или нет. Ты просто уясни для себя, что не стоит испытывать мое терпение, девочка!» Тиски разжались, и Кеда еле удержала равновесие, чтобы не свалиться на старика, который снова повернулся к монитору и продолжил работу. Кеда облизнула губы и повернулась к Ренату. Он уже не спал, сидел с открытыми глазами и молча смотрел на Кеду. Через секунду он поднялся, подошел к старику, незаметно взял Кедину ладонь и слегка ее пожал. Кеда слабо улыбнулась и ответила на пожатие. «Ты готов?» — спросил старик у Рената. «Да», — ответил парень. «Это хорошо», — сказал старик. «Начнем через 15 минут. Посмотри пока, я тут немного подкорректировал». Ренат взглянул на монитор.